Глава 3. Споры и уговоры. Мудрицы тем вечером, как впрочем и все вечера, проводили в вадие, и стоило сказать их внешний вид, как и вероятно самочувствие улучшались с каждым днём. Агер с Орлой и хозяйкой дома обретались с гостиной на втором этаже. И, поднимаясь по лестнице, я услышал, как спорят между собой альбинос и хозяйка. «Агер, право слово, мне уже надоела твоя агрессия», — обвиняюще говорила рано. «Я была не против помочь в нуждах города. Если владыка Егерес попросит нас ещё о чём-то, мы будем только рады сделать всё, что в наших силах. И конкретно я не сделал от тебя ничего плохого». «Неужели тебе так трудно изобразить хотя бы равнодушие в мой адрес?» «Ничего не сделала. Вот только не надо врать!» — мгновенно вызвелился Альбинос. Когда градоначальником был дед Ягераса, слуги в домах имели право на образование лишь в том случае, если им это позволяли и их господа. Даром, что коллапс в Имрана уже произошёл, и наша раса стремительно теряла всё, что успела наработать. В итоге почти все слуги получили возможность отправить своих детей в школы, Кроме моей семьи, и лишь когда на трон зашёл Вихмара, посещение школы любимым днём стало обязательным. Так за что мне тебя уважать, внучка Гайлы, за то, что твоя бабка цеплялась за своё богатство до последнего и бела кровь из тех, кто был в пределах её досягаемости? Это несправедливо с твоей стороны. Зеленокожая рана потемнела от гнева. Я не выбирала, в какой семье мне рождаться и воспитываться. У меня не было выбора, каким взглядом на жизнь мне обучаться. Представь себе, моя семья решила это за меня, и если бы ты родился на моём месте, ты вёл бы себя точно так же. Я, к слову сказать, сама не всегда была согласна с методами моей бабушки, но из-за кризиса, который настиг всех нас, не могла высказывать свои взгляды открыто, ибо мне банально некуда было идти. — И что это меняет? — едко спросил Агер. — И так, эдак, все члены твоей семьи были кровопейцами. «Даже Атихис по сравнению с вами, совестливый и благочестивый гражданин. Если бы не Вихмара, хватит поминать Вихмара», — кладнокровно ответила хозяйка, глаза которой опасно сузились. «Он, считай, лично выбил разрешение твоей матери ходить в школу. И как ты его за это отблагодарил? Лично прирезал? Или смотрел, как его убивают на твоих глазах и искренне считал, что в этот момент правосудие торжествует?» Агер от такой наглости впал в отрыб. И его ладони сами собой сжались в кулаки, и на мгновение мне показалось, что он сейчас бросится на девушку. Но в этот момент Орло положила ему ладонь на плечо, и Агер тяжело опустился обратно. "Видишь", мрачно хмыкнула Аолин. "В этом твоя главная проблема. Представь себе, не для тебя одного в этом мире существуют неприятные, возможно, даже ненавистные вещи. Вот только в отличие от тебя, остальные умеют придерживать своё недовольство и работать на общее дело". А самое грустное, Агер, состоит в том, что ты имеешь возможность быть сильным и стойким, но во благоду своим старым обидам не считаешь нужным этого делать. Мне жаль тех, кто долгие годы аквоты был вынужден зависеть от твоей милости. Агер скочил со старого кресла и подскочил Каулин, схватив её за рогу. Но девушка лишь бесстрашно смотрела на альбиноса, и ни один мускул на её лице не дрогнул, хотя ей явно было больно. Агер, это уже слишком. Возмущённо начала была сестра альбиноса, тоже вставая. Орла, дорогая, не нужно, бестрастно сказала Аулин, не делая ни малейших попыток вырваться. Если он меня один раз ударит, я это как-нибудь переживу, но если он после этого хоть немного посмотрит на себя со стороны, она будет того стоит. Они ещё с минуту смотрели друг на друга. Агеря просто колотила от бешенства от того, что внучка знатной богачки, от милости которой его семья зависела всю жизнь, посмело указывать ему на его ошибки. Вот только девушка вместо того, чтобы кричать и вырываться, смело смотрела в ответ. Я же уже который раз поднял кулак и постучал о косяк открытой двери. Все трое разом повернулись ко мне. «Приношу извинения», — сказал я. «Стучусь уже пятый раз и никак не могу привлечь вашего внимания». Моё появление, казалось, отрезвило обоих. Агер отпустил Аулин и повернулся ко мне. «Хорошо, что ты пришёл, Дэмиан», — проворчал он. Всё ещё тяжело дыша и неумело пытаясь это скрыть, модераторы наконец отдохнули и восстановились после дороги. Так что советую сегодня отдохнуть и набраться сил. Завтра вам предстоит ритуал. После чего повернулся и направился в свою комнату. Я не понял, о каком ритуале он говорит, но уже через секунду догадался. Выходит, они уже без меня решили, что надо провести повторный ритуал при помощи магии слёз. Однако высказывать своё возражение Агеру я не стал. Алвинос, на которого Аулин сейчас вылила ушат не самой благочестивой правды, выглядел разбитым и подавленным, но ничего. Мне ещё есть с кем об этом поговорить. Стоявшие на страже у дворца Йегерса Гуннром и Маен отвели меня к Йегерсу по первой же просьбе и даже не попятнялись за то, что я ходил по городу в одиночку. Волневозможно, что Йегерс ожидал моего появления, или что были невероятно люди Йегерса приглядывали за кварталом, где расселились Вимрада И кто-то незримо сопровождал меня сюда. Впрочем, учитывая, что я сейчас пребывал в человеческом обличии, и как следствие, я был ещё более уязвим, чем всегда, было бы странно, если бы такого постоянного соглядатая не было. И я, кажется, даже догадываюсь, кто именно. Мне, конечно, предлагается думать, что он сидит у себя в библиотеке, но с каждым прожитым здесь днём я соображаю лучше, даже помимо своей воли. Егерь вместе с Аламейкой В этот момент разбирал бумаги, негромко с ним переговариваясь. Я же тем временем осмотрел помещение получше. Выглядело оно и в самом деле неказисто: серые каменные стены и такой же пол. Впрочем, стоило отдать должное, здесь было прохладно даже по меркам человеческой кожи. Так что, как бы тяжело гвардейцам Ягверова ни приходилось во время исполнения служебных обязанностей, по крайней мере, они всегда имели возможность отдохнуть в относительно комфортных условиях. Значит, «Четыреста шесть мужчин, пятьсот сорок женщин и шестьдесят три ребёнка», спрашивал тем временем Егерес своего заместителя. «Да, Егерес», кивнула Лавмейка. «Именно так? Работу всем нашли?» «Пока нет», покачал головой советник. «Устроили смену на очистительные заводы и смену в питомники. Женщин мы пока не трогаем, но многие из них тоже изъявляют желание работать. Мы планируем предложить Атихису расширить своё дело». Теперь, когда у нас есть станция, воды для полива будет намного больше, и предложит ему в помощь женщиnvimрана. Им он с большей степенью вероятности не откажет в работе. Кроме того, если уж у нас начинает становиться в достатке воды, может, стоит поднять вопрос об открытии общих мест приёма пищи? До «Да такой роскоши нам ещё далеко, покачал головой Егорес. Всё равно мы пока не можем предложить горожанам существенно разнообразного меню. И если уж им придётся и дальше есть эту бурду, то делать это в кругу семьи всяко приятнее. Но да ладно, это всё потом». Отложив бумаги в сторону, Эгерос наконец-то изволил обратить на меня внимание. «Приветствую, Дэмиан. Хорошо, что ты пришёл», — сказал градоначальник с обычной радушной улыбкой. «У меня как раз был к тебе разговор. Присаживайся». Я осторожно подсел перед столом, на котором огромными кипами лежали бумаги. Как тебе уже, наверное, сообщили, мы хотим провести ритуал, начал Эгирас. Отдай последние лески с какими-то расчётами Аламейга. Я помню твоё нежелание обсуждать с нами искусство, которое ты называешь магией слёз, и я не намерен принуждать тебя это делать. Но я переговорил с мудрецами, которые могли бы знать, что произошло, и с Анаму, который, собственно, стал непосредственным свидетелем случившегося. И несмотря на то, что я и сам кое-что понимаю в магии, Объяснения тому, как тебе удалось заглянуть так глубоко в прошлое, ни у кого нет. Так что вы от меня хотите? спросил я раздражённо. Чтобы я ещё раз это сделал. Для чего? Моё недовольство объяснялось ещё и тем, что мне пришлось оставить свои претензии при себе, ибо Эйгерс очередной раз умело обошёл выстроенные вербальные барьеры. Он действительно не планировал обсуждать со мной магию слёз, но желал, чтобы я её использовал в ритуале. И при всём моём уважительном к нему отношении это начинало конкретно допекать. Всё больше я ощущал себя марионеткой на ниточках, которые может дёргаться так, как ей угодно. Кукловод всё равно извлечёт пользу из любого её движения. У меня возникло даже какое-то дикое, почти звериное желание увидеть, как Егерь всё-таки совершит ошибку, увидеть, как обстоятельства настигнут его и сломают, и он ровным счётом ничего не сможет с этим поделать. Похоже, Эмоции свои я контролировал плохо, и Баламейка смотрел на меня с гневом и осуждением, словно точно знал, о чём я сейчас подумал. Но это было и не мудрено: сохранять на лице человека хладнокровия и равнодушия было намного тяжелее, чем на морде Тайсиана. Эгерс же неизменно смотрел на меня с благожелательной улыбкой. "У меня есть несколько предположений на этот счёт", уклончиво ответил градоначальник. "Но после всего того, что нам пришлось пережить, Мне хочется верить в самую хорошую из версий. Возможно, таким образом наш мир пытается до нас достучаться, посылая сигналы из прошлого к того, чтобы понять, как надо действовать в настоящем. Что за бессмыслица, воскликнул я. Как вам могут помочь разобраться в настоящем вдении из сиротского приюта такой давности? Это мне, конечно же, неизвестно, согласно кивнул Егерьс. Однако же, думаю, что не сильно шабус, если скажу, Что ты сам в этот момент не прикладывал никаких значительных усилий к тому, чтобы увидеть то, что ты увидел, не так ли? "Вероятно, так", сухо ответил я. "Значит, это место само пыталось передать тебе какую-то информацию. Просто в связи с тем, что ты не являешься частью нашего мира, ты мог неправильно истолковать знаки, которые тебе послало это видение. И поэтому мы просим тебя ещё раз посмотреть в это прошлое и после подробно рассказать обо всём, что ты увидел". Это может оказаться очень важно. А если это будет опасно, — въедливо напомнил я. Помнится, я потом очнулся в лазарете Джула. Вы не боитесь, что это может убить меня? Ну, во-первых, тогда ты был психически крайне нестабилен, и оттого более уязвим. Ну, а во-вторых, тебя подстрахуют мудрецы Вимрана, ибо они тоже соображают в магии воды, и, уверяю, если им хоть на мгновение покажется, что твоей жизни угрожает опасность, ритуал тут же будет завершён. Так что, несмотря на то, как это всё звучит зыбко и мало правдоподобно, я считаю, что попробовать стоит. Ну так что, мы можем на тебя рассчитывать. Хорошо, мрачно ответил я, поднимаясь и уже собираясь было уходить. Однако на выходе меня внезапно окликнули. Дэймен, пожалуйста, подожди. Я остановился, задержавший меня Егерь посмотрел на Аламейка. Оставь нас, коротко сказал он. В глазах советника мелькнул лёгкий упрёк но приказ своего владыки он исполнил моментально. Как только дверь за Аламейка закрылась, Егерас устало откинулся на своём стуле. «Посмотри на меня, пожалуйста, Дэмиан!» Я покорно взглянул в его тёмные глаза. Почему-то от меня постоянно ускользал тут факт, что почти у всей расы Рана были тёмные, почти чёрные глаза. Лишь у слепого Даяо были пустые глаза, подёрнутые светлой плёнкой. Да у Агера, как Альбиноса, глаза нередко вспыхивали багрецом. Но сейчас я смотрел на Египтяне и видел, насколько мало сейчас было в нём властного и насколько много человеческого, если такое слово применимо к представителю расы рана. Я буду с тобой предельно откровенен, Домен, начал года начальник. Всё, что ты делаешь для нас, мне всякого сомнения великое благо, но при этом я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что это всего лишь костыль. Да, костыль приятный и удобный, даже можно сказать, хороший. Но всё равно подобное положение вещей противоестественно, хотя бы потому, что ты должен вернуться в свой мир, ибо по твоим собственным словам, тебе есть к кому возвращаться. И именно поэтому я так настаиваю на этом ритуале. Я понимаю, что с твоей точки зрения это всего лишь фантазия, замок на песке, который смоет первая же волна реальности. Ведь вполне могло статься и так, что ты бы не попал в наш мир. А если уж мы все до сих пор живы, значит, возможность исправить ситуацию существует. И «Я практически уверен, что в том наша задача и состояла — позволить Рассе Вимрана простить нас и позволить им самим нам поведать, как прекратить это бедствие. Я говорил с ними об этом», — добавил он. «Им, к сожалению, этот путь неведом. Но раз уж ты здесь...» Он замолчал. Молчал и я, ибо понимал, что таким егерас себе позволяет быть очень редко, таким слабым и откровенным. В такие моменты важно уметь слушать, как никогда. Случайность ли то, что этот заброшенный приют простоял почти 150 аквод, и ни у кого так и не дошли руки его снести? Хотя, казалось бы, что нашим предкам это стоило. Произвели чистку, да снесли из глаз долой сердце вон. Случайность ли то, что тебя во время твоего второго побега занесло именно туда? Нет. Хоть я и правитель, и мне положено мыслить рационально и логически, я не верю даже в мелкие случайности. «А в случайности такого масштаба я не верю тем более». Он замолчал, снова глядя куда-то в пустоту. О чём он думал сейчас? О том, сколько страданий пришлось пережить всей его расе за единственное роковое решение? Или о том, какой всё-таки окажется та самая обещанная свобода от гнёта двух солнц? «Я о тебе для того всё это говорю, чтобы ты понимал», снова тихо заговорил градоначальник. «Мы все тебе безмерно благодарны». Ты сумел сделать первый, сложный, тяжелейший, почти невозможный шаг. Ты сумел хотя бы как-то примирить Вимрана со стальными. И я чувствую, я впервые за всю свою жизнь чувствую такое воодушевление. Да не умолят мои слова твоей способности, но даже когда ты стал снабжать нас водой, я не испытывал подобного. И потому я очень прошу тебя, Даймен, сделать этот второй шаг. Возможно, это будет даже тяжелее, чем шаг первый, но если уж мы начали идти по этому пути, то идти по нему надо до конца. Ибо, увы, столица Коровская молчит, и информации нет. Значит, всё, что нам остаётся, — это идти по выбранному пути до конца. И если нас он приведёт к тому, что в наш мир вернётся стихия воды, то тебя он приведёт домой, я в этом практически уверен». «Это всё, конечно, замечательно», — скептически заметил я, уже привыкая не доверять внезапной откровенности. «Но для чего вы мне всё это говорите?» Я требую, чтобы ты понимал, бесстрастно ответил Егеррис. Как мой отец пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы попытаться примирить кочевников и костельванцев, так и я своей жизнью не сожалею, чтобы вернуть в наш мир гармонию. И если после этого придётся отдать свою жизнь, чтобы выстроить тебе путь домой, я это сделаю. А теперь вставай и отдыхай. От завтрашнего ритуала зависит слишком многое.